Сначала была сказка. Миг, когда пустота наполнялась, всегда был прекрасен. Жизнь сама жаждала быть. Ей нужна лишь небольшая помощь. Мысли формировали реальность, руки творили. Первым был ворс. Высокий русоволосый сероглазый парень — честный, благородный, сильный и уверенный, он был таким, каким всегда хотел быть сам Николай. Его образ будто всегда крутился в мыслях. Но старой сказке нужен новый сюжет. И Ворс всю сознательную жизнь бежал. Когда ты не такой, как все, в тебе видят монстра, тебя пытаются уничтожить, вычеркнуть из памяти всего мира, как старую неприятную сказку, как странный эксперимент Демиурга. Ворс так привык бежать, что не представлял иной жизни ведь никогда и никому не удавалось его поймать. Пока не появилась эта парочка. Сам дьявол нанял этих охотников. Как же он устал. Потом были двое охотников, идущих за ним по пятам. «Эрик, ты уверен, что идти в этот лес — хорошая идея?» Темноволосая девушка задумчиво смахнула с лица выбившуюся из хвоста прядь. «Вокруг него ходят нехорошие слухи. Про сгинувших козлят и детей? Брось, Кай, на что же нам мечи?» Не зря нас учили ими пользоваться. Разведём костёр, и ни одна тварь не подберётся незамеченной. А как только рассветёт, ринемся на выход. Выберемся одновременно с чёртовым ублюдком. Это наш первый реальный шанс за последние месяцы выполнить заказ. Ты считаешь, что самоуверенность тебе к лицу, но в прошлый раз, когда мы вот так залезли в чертовщину без подготовки, еле пятки унесли». Девушка непроизвольно потёрла побелевший шрам на скуле. Год назад, а ты всё ещё вспоминаешь. И не забывай, это целый год практики, добавивший мне мудрости». Пара охотников, одетых в чёрные плащи, с хохотом вступила в лес. А потом родился и лес вокруг них. Резкий порыв ветра всколыхнул пламя костра и холодом прошёлся по губам. Здесь сумерки длились недолго, и гнетущая, всепоглощающая тьма окутывала окрестности за считанные минуты после заката. В это же мгновение лес становился бесконечным. Замыкался в кольцо, и до самого рассвета выхода попросту не существовало. Любое живое существо, попавшее сюда после захода солнца, оставалось заперто на всю ночь. И чудо, если к утру у него получалось выбраться живым. Николай нервно в предвкушении закурил трубку. Вот-вот у его костра должны были появиться гости. Он прошёлся, расставив брёвна в нужном положении, чтобы они смогли усесться, и подбросил пару веток в костёр. Запасов должно было хватить до утра. Неожиданно пламя замерло, и вслед за ним замер и мир вокруг. Больше не дул ветер, замолкли редкие вечерние птахи. В том же сером пальто, которое было на ней при первой встрече, на землю ступила Марта. Она внимательно оглядела лес и только после позволила себе легкую улыбку на лице. За последние месяцы Николай ни разу не удостоился такой чести, поэтому сейчас был больше удивлен, чем обрадован. «Неплохо! Наконец-то неплохо!» Она дотронулась до низко висевшей ветви ели, мягко провела рукой по иглам. «Видишь, стул создать не так сложно. Но живые люди задачей нового уровня. Я стараюсь», — в сотый раз повторил он, сдерживая усталость в голосе. Он очень долго шёл к этому часу, но Марта явно дала понять, что все сложности ждали их только впереди. И радость творения порой меркла перед страхом неизвестности. Видела приближение созданий. Вполне живые, но я должна убедиться. В прошлый раз твои люди не умели даже улыбаться. Улыбка сошла с её лица, как первый снег в сентябре. В этот раз будут. Николай глубоко затянулся, но тут же закашлялся. Он никогда не любил курить, пожалуй, не стоило и начинать. Марта уже развернулась, чтобы покинуть очерченный пламенем круг, как вдруг замерла и спросила: Скажи, Николай, Почему один из них не полностью человек? Такого задания я не давала. До последнего момента он надеялся, что эта маленькая уловка останется незамеченной. Он был первым. Николай замялся, радуясь, что она так и не повернулась. Считай это экспериментом. Так он будет живее. Естественнее, усмехнулась Марта. Ближе к природе. Николай молча кивнул. Сказать больше ему было нечего. Он сам не понимал, почему решил выбрать этот ход. на Наитие. Прохладное дуновение ветра растрепало пламя костра, время потекло вновь. И мир был настолько живым, настоящим, реальным, что и дом в глухом лесу, где он провёл все эти месяцы, и марта, да и он сам, казались мрачной сказкой, рассказанной у этого костра. Огонь плясал, откидывая причудливые тени, и что только не могло в них родиться. Поэтому, несмотря ни на что... Он был безмерно благодарен Марте. Кем бы он ни был сам, его руки могли творить. Разве это не главное? Наставница исчезла, и лишь её голос в голове вкратчиво добавил. «Простым людям не стоит знать истинной сущности Творца. Иначе и этот мир рухнет, как все твои предыдущие». Николай молча прикрыл глаза. Он хорошо знал правила. А когда он распахнул их, между деревьями уже стоял ворс. Он пришёл сюда бесшумно или впервые возник именно в этой точке новорождённого мира. Николай не знал, но захотел протянуть руку ему навстречу и коснуться так сильно, что с трудом сдержал себя. И будто даже мрак сумеречного леса на мгновение отступил. Ворс шёл к нему навстречу, насторожённо вглядываясь в лицо, оценивая опасность. И его серые глаза окончательно перестали быть выдумкой именно в это мгновение. Серые глаза настоящего человека. Готового во что бы то ни стало бороться за эту искру жизни, которая досталась ему по воле случая. «Добрый вечер, путник», — выдавил Николай, стараясь изобразить на лице дружелюбную улыбку. Его вдруг скрутило ощущение, что это он сошел с ума от одиночества в своем лесном заточении и теперь говорит сам собой. «Присаживайся. Нечасто встретишь человека в этом лесу». И это было правдой. С какой стороны ни посмотри. Ворс сел напротив и и вдруг ухмыльнулся. Действительно нечасто. Его голос был спокойным, уверенным, с приятной легкой хрипотцой. И он был таким же настоящим, как и все вокруг. Волна безумной эйфории накрыла Николая, и он чуть не пропустил тот момент, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом. Стемнело мгновенно, будто кто-то незримый выключил свет. Костер очертил четкий круг, за которым сгустилась и ожила, задышала мгла. Ворс резко поднялся и сделал шаг к огню. Его правая рука легла на рукоять ножа, притороченного к поясу. Сначала Николай решил, что он испугался темноты, но потом и сам расслышал звуки приближавшейся битвы. Еще двое его созданий прокладывали путь к спасительному костру. Мужчина и девушка. Охотники. Да, он решил начать со сказки, которая стара, как иной мир, лишь слегка изменив сюжет. Если он хочет оживить людей, наполнить свои фантазии реальностью, то сперва они должны разглядеть людей друг в друге. И буквально мгновение спустя к костру вырвались двое в черных плащах. Они входили спиной, отбиваясь от чего-то невидимого в темноте. Но кровь, стекавшая по их клинкам, была вполне реальна. Как только они переступили круг света, окружавшая мгла замерла. Последний взмах клинка впустую прошил воздух, не встретив препятствий. «Фух!» — громко перевёл дух мужчина поворачиваясь лицом к костру. «Ну и лесок здесь! Как стемнело, так не продохнуть!» Он усмехнулся и смачно плюнул себе под ноги, уверенным взглядом проходясь по присутствующим. Николай живо представил, как от этого взгляда у обычных людей холодеет под сердцем и почти ощутил это сам. Он аккуратно перевёл взгляд на Ворса, но тот даже не дрогнул и секундное колебание в глазах вдруг резко сменилось рассеянной улыбкой. «Всё, абсолютно всё вокруг оживало!» «Да, всего минуту как стемнело, а я даже у костра страх-то натерпелся!» Нервный смешок вырвался у ворса из груди настолько естественно, что Николай изумился. Он творил совсем иного человека. «Добрые люди, не знаю, какой судьбой вас занесло сегодня в лес, но это истинное везение!» На звук его голоса обернулась девушка, которая всё это время выжидающе вглядывалась в лес и вытирала окровавленный клинок о плащ. Капюшон слетел с головы, и блики костра заиграли в каштановых волосах, собранных высокий хвост. Сверкнули в карих глазах с подозрением впившихся в ворса. Черты её лица были острыми, улыбка явно нечасто касалась сжатых тонких губ. Весь облик, даже залитый кровью меч, удивительно гармонировал с красивым лицом и холодным взглядом. Но если бы Николай мог позволить себе улыбнуться сейчас, он бы обязательно это сделал. Его окутала незваная нежность при взгляде на эту сильную, несгибаемую и одновременно хрупкую девушку. Потому что в этих карих глазах он уже мог прочитать гораздо больше, чем набор простых фраз и мнений, вложенных им самим. «Ну и везение или нет, это ещё подумать нужно!» «Вы сами-то здесь какими судьбами, путники?» Продолжил охотник, не спеша убирать меч в нужны, висевшие за спиной. «Я здесь дуростью своей!» Всё так же рассеянно и неловко продолжил Ворс. «Торговец я. Товар вёз на продажу, до да срезать дорожку решил. Думал, пройду лес ещё засветло, деньжат сэкономлю. Охрана у меня была, провались она пропадом, трепинчуги Да покойных уж не говорят плохо». Кто ж знал, что в овраге у леса бандиты засели? А драться-то я не обучен. Они как выскочат, ну я и дёру дал. Товар пропал, охрана пропала, эх. А мне дубина прилетела в голову. Как очнулся уже сумерки. И гады эти сидят, пируют моим же вином. Меня-то со счетов списали, похоже. Ну я и пополз. А куда ещё ползти, только в лес и осталось. Когда полз до опушки, встал и побёг. Но вижу, темнеет. Снова с жизнью стал прощаться. Тогда я увидел этот костерок. Ей-богу, меня сегодня бережет кто-то. Ворсом меня кличут. А вас как спасители?» Николай натолкнулся на две пары выжидающих глаз, резко уставившихся на него. «Я Николай, лекарь из соседней деревни. Много слышал про это место, травы здесь растут уникальные. Байки тоже знаю, но вот...» Он рассеянно развел руками. «Не смог устоять». А что солнце садится слишком поздно, заметил, успел лишь костёр развести. С ним-то здесь не так и страшно было. «Смелый ты человек, Николай», — сказал мужчина в чёрном плаще и снова усмехнулся. «Я Эрик, а это Кая». «Что скрывать, по нам видно, здесь мы на заказе». Наступила неловкая пауза, и собеседники расселись вокруг огня. Николай заранее выбрал место, где отцвет костра не падал на его лицо, чтобы спокойно изучать гостей. Как кучила Марта. Эрик отрешенно смотрел в пламя, периодически оборачиваясь на звуки из леса, рука его крепко сжимала клинок, который он предусмотрительно воткнул в землю рядом с собой. Каина, наоборот, не сводила с чаша взгляд, а Ворс смотрел на неё. Не настороженно, не удивлённо, но как смотрят холодной зимой после долгой тьмы на тёплое пламя костра. Кая иногда поворачивалась, ловила этот взгляд, но каждый раз отводила глаза, не выдержав и секунды. Николай знал, что это была его заслуга. Он создал их такими, задал вектор, можно сказать, лишил выбора. Но всё равно не мог не восхищаться тем волшебством, что зарождалось на его глазах. Потому что оно тоже казалось настоящим. Неужели он действительно справился со своим заданием? Вот так просто? Поэтому он заговорил первым. «Так что, ребят, вы охотники?» «И кто же ваша цель?» «Тот, кто мешает людям спокойно спать», — тихо ответила Кая. Её мелодичный голос прозвучал у костра впервые и заставил Ворса на мгновение окаменеть. «Тогда сегодня даже в этом лесу мы сможем заснуть спокойно. Оказывается, нас охраняют мастера», — улыбнулся он и прикрыл глаза. Но Николай успел уловить сталь в тухнущем взгляде. Не лучше он выбрал тему, поставив под нещадный удар хрупкое новорождённое мироздание. «Торговец, разве сегодняшний вечер не научил тебя быть более осторожным в выборе, кому стоит доверять, а кому нет?» Эрик мрачно улыбнулся в ответ. «Моя профессия охотник обязывает меня не верить никому. Но вечно жить в страхе так и с ума сойти можно. Вся недолго. Отдаюсь на ночь в руки закона и порядка, берегущего мой сон». Ворс в шутливом жесте поднял руки, но Николай уже не сомневался, что он играет роль. «Кому ж доверять так как не вам?» «Верить стоит лишь тому, кто прикрыл твою спину не единожды», — снова заговорила Кая. Теперь она не отводила от Ворса настороженного взгляда. «А коли её прикрывает враг, думается, мне должно в первую очередь заботиться о помыслах человека, стоящего у вашей спины». «Ну, в моих помыслах у неё нет сомнений», — ответил за напарницу Эрик. Костёр затрещал. Пламя бешено заплясало на очередном порыве пронизывающего ветра и отразилось в серых глазах. Рана, которая не существовала ещё час назад у человека, которого не было и в помине, разрасталась, давала трещины на его лице. С этой точки новый мир расширялся в обе стороны, плелось не только будущее, но и прошлое, наполняясь смыслом, деталями, болью и радостью реальной жизни. И Ворс уже не мог не ответить. «Разумеется. Как нет сомнений, и у нас в правоте вашей миссии. Вы, стражи в тёмной ночи, защищаете мир от выродков. В вашем мире всё легко и просто. Есть люди и есть твари, истребляющие этих людей. Вот нам, простым смертным, не так легко. Повсюду один обман, и всё не то, чем кажется. Честному человеку выжить сложно». Он сделал короткую паузу, глядя в огонь. И вдруг снова беззаботно улыбнулся. Пойди разберись здесь. Торговцы — честные люди. Несмешимые пятки, — усмехнулся Эрик. Вам стоит доверять в последнюю очередь. За что же так, охотник? Я в своей жизни и мухи-то не обидел, цены ни разу не завысил, а вы? И что же я? Не завышал ли цену? Вашу работу сложно недооценить, — иронично хмыкнул Ворс, но уже в следующее мгновение в его взгляде вновь скользнул холод. «Почти так же сложно, как допустить ошибку». «Эта рука ни разу не дрогнула», — гордо ответил охотник. «И уверяю тебя, каждая тварь, встреченная мной, познакомилась и с моим мечом. Или Каи». Он шутливо толкнул напарницу плечом. «И как же отличить тварь?» Ворс поймал взгляд Каи, чем ввел ее в замешательство. Николай больше не вмешивался в разговор и даже позволил себе ненадолго прикрыть глаза. Он хотел не только видеть и слышать, но чувствовать больше. Он должен понимать, что творится в головах троих людей, которых он собрал сегодня в лесу. Пока он еще может их чувствовать, пока они не живы настолько, чтобы существовать отдельно от него. А картина не прорисована настолько скрупулезно, чтобы творец больше не имел над ней власти. Сейчас Кая впервые в жизни не могла понять, что говорит ей лицо собеседника. Почему незнакомый человек... Хотя человек ли, ведь она на охоте, смотрит на неё с такой странной смесью жалости, интереса и... тепла? «А тут ты прав, торговец, это легко. Кто не человек, тот и тварь. И наши мечи — всё, что он заслужил», — ответил её напарник. Сейчас Эрик уже слышал вой волка в миле от них. И мозг привычно рисовал схему обороны и траекторию меча. Два нежданных спутника не входили в его планы. Если искомый оборотень один из них, а в этом почти не было сомнений, задача сильно усложнялась. Он снова оценивающе осмотрел мужчин, сидящих напротив них. Травник и торговец? Кто бы из них ни был человеком, он только мешает делу. Надвигалась опасность и времени выяснить, кто же почти не оставалось. Он мог бы взять на себя Николая, который сидит ближе, а затем помочь Кайесворсам. Эрик бросил взгляд на напарницу удостовериться, что она тоже слышала приближение хищников. Умение работать в паре, понимать друг друга без слов, всегда было их сильной стороной. И она должна быть готова к атаке, но почему рука Каи не на мече? «Ворс, а вы думаете, что бывает лёгкая работа, где грани добра и зла всегда чётко очерчены?» — спросил Николай. Он тоже слышал вой и, в отличие от остальных, прекрасно знал, что идёт к их лагерю. «Конечно нет. Я считаю, что любая жизнь ценна». Его деревенский говорок пропал окончательно. «Я считаю, что самое важное — это помыслы людей, каким бы ни было их происхождение. Бывает торгаш, который не обманывает. А бывает...» Тут он резко посмотрел на Эрика. «Охотник, который слышит приближающегося волка, но обдумывает, как лучше избавиться от обузы, не способной себя защитить. «Где же ваши идеалы, Эрик?» «Разве не нас вы обязаны охранять от тварей?» «А что кроме тварей способно зайти в этот лес?» — вскинулся последний. «Например, травник и торговец, у которых выдался очень неудачный день». С легкой улыбкой парировал ворс. «Да еще двое охотников. Как видите, здесь публики хватает». «Допустим. Но именно тварь привела охотников в это богом забытое место». Эрик решил, что скрывать свою цель нет смысла. Как минимум, один из новых знакомцев уже не встретит рассвет. Вой Волков послышался ближе. «Ты говоришь, что ценна любая жизнь», — продолжил он. «То есть ты ценишь жизни тварей, которые насылают чуму на города? твари которые тревожат покой мертвых, чтобы те поднялись из своих могил и несли смерть любому на своем пути? Тварей, которые рвут на части женщин и детей? Это за их жизни ты хочешь заступиться?» Ты сейчас перечисляешь убийц, а не тварей, но это лишь мое определение. Ты же говоришь, что кто не человек, тот тварь. То есть для тебя разница между тем, чью жизнь нужно охранять, а чью отнять, заключается лишь во внешнем виде, отличном от нормального. Уханье филина в ночном лесу напугает многих, а если он вдобавок пронесется над твоей головой, его вид уж точно не покажется милым и забавным. Но ты ведь не идёшь истреблять всех филинов. Встретить волка тоже страшно, да и смертельно опасно. Но ты не станешь истреблять всех волков. Ты убьёшь только тех, кто действительно угрожают тебе или тем, кого ты защищаешь. Но всё, что страшно выглядит, заслуживает смерти». Кая никогда не считала мир настолько простым, как напарник. Но прежде у неё не возникал вопрос, а действительно ли стоило убивать так часто. Да, твари, распотрошившие, заразившие, проклявшие или любым иным способом убившие людей, подлежали уничтожению. Но ведь были и те, кто на самом-то деле никак не навредил, их просто испугались. Разве должен кто-то умирать только из-за того, что его испугались? Ведь её задача защитить невинных, её задача, которую не разделяет напарник. Всё их прошлое теперь казалось зыбким сном, от которого она с трудом пробуждалась чьей-то байкой, когда-то давно рассказанной ночью у камина. И только сейчас она просыпалась все быстрее с каждым новым словом Ворса. Старые убеждения, будто созданные в голове чужой рукой, рушились один за другим, позволяя Кае наконец-то думать самой. Почему Ворс так странно смотрит? Быть может, он и есть тот оборотень, благодаря которому они сегодня здесь. Но вместо меча она жимала в кулак пустую ладонь. И чем больше кая думала подвергало сомнение окружающее, тем тише её мысли становились для Николая. Как погасли в сознании чуть раньше мысли Ворса, чтобы уже никогда не стать ему подвластными. Отточенным движением Эрик высвободил клинок и занял боевую стойку. Кая мгновенно возникла рядом с ним, скорее по старой привычке, чем по собственной воле. На долю секунды повисла тишина. И в этот момент на них напали. Несколько десятков огромных серых тварей с горящими глазами, значительно превосходящих размерами обычных волков. «Волкалаки!» — завопил Николай. Он был уверен, что страх в голосе получился достоверно, потому что он боялся, но отнюдь не волков. И с облегчением выдохнул. Успел. Теперь всё в их руках. Они должны выжить. Воздух засверкал клинками. Эрик и Кай окружились в бешеном танце, облепленные со всех сторон серой массой. На гривах плясали отблески пламени от костра, ярче полыхнувшего за спинами людей. И ни единого звука не издавала больше стая, лишь вспоротые тела падали на землю. На их смену тут же прыгали новые и новые монстры. Кая не заметила, когда у её плеча возник ворс и влился в пляску. У него не было меча, но его нож разил не менее искусно. А сила удара несоизмерно превосходила человеческую. «Ам, мелкие шавки!» — прорычал в полу Эрик. «Не в ту ночь вы решили вылезти из нор, безмозглые ублюдки!» Раз за разом его клинок прошивал плоть, но твари будто взбесились. Даже полумёртвые они шли в бой. Кая срубала голову одному, с трудом уворачивалась от другого, и в его глаз вонзался нож ворса. А потом один из монстров достал Эрика. Зубы впились в руку, и скорее от удивления, чем от боли, охотник выронил клинок. Кая коротко вскрикнула, понимая, что уже не успеет помочь напарнику. Раздался дикий звериный рык. Охотница не успела увидеть, но почувствовала резкий толчок в грудь и упала. Рядом с ней лежал Эрик, судорожно сжимавший поврежденную руку и яростно глядящий на битву. На спину ворса, обращенную к ним. Честный торговец дрался с волками один. Теперь было ясно, что рычал именно он, Удары мелькали один за другим, нож, рука, когти. Кровь ошмётки шкур, серое месиво. Пелена перед глазами треснула. Прямо сейчас. Опаснейшая тварь, по чьим следам они шли последний месяц, за чью голову оцыплют три кошеля золотых, которая должна убить их в этом лесу, защищает. Защищает её и напарника, выпавшего из боя. Она подскочила, чтобы снова ввязаться в битву, но последний жалобный вой тих и мёртвая тишина окружила поляну. Ворс стоял перед ними весь в крови, раны на теле быстро затягивались. Пламя медленно гасло в зрачках. Она ещё пыталась понять, что произошло, но Эрик был быстрее. «Наконец-то я тебя догнал, чёртов выродок!» Он вскинул меч здоровой рукой и направил его на Ворса но тот не сдвинулся с места и даже не попытался прикрыться. «Вот кто охраняет твою спину, Кая. Неужели ты так же уверена, что вы никогда не ошибаетесь? Ха! Будешь строить из себя невинную жертву?» «Я спас твою жизнь, человек!» Снова звериный рык скользнул в его голосе. «Имей хоть каплю чести!» «Вонючий оборотень будет говорить мне о благородстве? Да вы, твари, совсем наглые пошли!» Я не выбирал, кем мне родиться. Зато ты осознанно стал убийцей. И никогда не задумывался, сколько зла мог причинить. «А ты у нас, как вижу, воплощение добра!» Эрик скривил рот в насмешке. «Просто сказочка какая-то. Добрый волк и злой охотник». «В твоём мире нет места сказкам», — презрительно бросил оборотень. «Да в моём тоже». «Но есть место чести и правде, на которую ты давно закрыл глаза». Эрик ударил, отточенным движением клинка по шее ворса. Но в последний момент его меч звонко стукнулся о другой. «Ты?» Со смесью лютой злобы и недоумения он уставился на Каю, остановившую удар. «Что ты делаешь?» «Поступаю правильно». Пока напарник не успел опомниться, Кая пнула его в колено и добавила короткий удар рукояткой клинка по затылку. Она точно рассчитала силу, Эрик свалился без сознания. «Спасибо». Ворс устало опустился перед пламенем. Кая стояла рядом, ошарашенная собственным поступком. Она растерянно перевела взгляд на оборотня. «Я не трону тебя», — успокаивающе произнес Ворс. «Ты ведь не считаешь меня тварью?» «Нет», — тихо ответила она. «И почему то опустилась рядом?» Страха не было, и лишь один вопрос терзал Каю. Что такого пряталось в глазах этого незнакомца, к чему ей хотелось тянуться? Тянуться, слушать, просто сидеть рядом, без страха перед монстром, именем которого пугают маленьких детей. Она знала убийц, знала чудовищ из легенд и чудовищ настоящих, и он не был похож ни на одного из них. А его слова будили ее посреди холодной зимней ночи от вечного сна. Ворс сидел рядом и просто хотел ее обнять. Девушку, которая одним взглядом прокралась в его душу. Сердце билось так бешено, будто он все еще бежал, но теперь не от нее, а к ней. И целая жизнь, что им не суждено было провести вместе, пролетела перед его мысленным взглядом. Жизнь, полная ее улыбок, которую он хотел заслужить. Они молчали целую вечность, глядя друг другу в глаза. Николай улыбался. Его уже давно не замечали ни волки, ни люди, ни оборотни. Его присутствие отныне больше не требовалось. Он перестал слышать их мысли, но еще мог читать в глазах. Читать зарождавшиеся чувства, которые он взращивал гораздо дольше одной ночи. И в этом мраке, окружавшем его с момента появления Марты, он впервые был счастлив.